Глава тридцать вторая. Я раскрываю карты и сдаю свои козыри. Сидеть напротив Францова было не уютно. Рассказывай, сказал он, что там тебя гнетет. Вы бы не могли направить мне в лицо лампу и начать задавать наводящие вопросы? попросила я улыбаясь. Знаете, в игровой форме очень удобно рассказывать даже самые ужасные вещи. Ты интригуешь меня. сказал Воронцов, подперев подбородка рукой. Я пришла сюда рассказать вам правду и вернуть то, что принадлежит вам, но в обмен я хочу получить одну маленькую услугу. Будешь со мной торговаться? Улыбнулся Виктор Иванович. Буду. До последнего вздоха буду. Хорошо, я принимаю твои условия. Только для начала мне надо знать, действительно ли вы можете мне помочь. Как я тебе отвечу на этот вопрос? Если не знаю, о чём речь. Говорят, что вы какой-то криминальный авторитет. Преувеличивают, усмехнулся Вранцов. А вы женаты? Теперь он уже смеялся. А это какое имеет отношение к делу? К делу никакого, сказала я с морщив лоб. Но любопытство всё же гложет. Нет, не женат. Так, теперь по делу. У вас хватит связи и сил, и может ещё чего-то, чтобы спасти человека из неволи. Воронцов внимательно посмотрел на меня и вздохнул. Да и игралось. Он хлопнул ладонью по столу, взял мобильный телефон и стал кому-то звонить. Я притихла. Где Стас? Пусть ищет Мелехо и ждите, когда я позвоню. Он бросил трубку на стол и сказал: "Слушаю тебя внимательно, затаив дыхание". то человек, труп, который нашли на моём столе. Это родственник моих соседей Потугиных. Они приходили к вам. Это я уже знаю. Это они привезли его сюда. Зачем? Хотели запугать Валентина Петровича. У него были деньги. Да, что-то около 3 млн долларов, продолжил Воронцов. Я кивнула. Вы нашли их на даче Селезнёва, сказал он. Я кивнула. И вы закрыли Патугиных в погребе. Я опять кивнула. Откуда ты узнала про деньги? Когда Селезнёва нашли мёртвым, я тут прошлась с сложной уборкой и наткнулась на кассету, где Валентин Петрович разговаривал с Патугиным. Это с первым трупом. Я понимаю, охмыльнулся Воронцов. Вот они об этих деньгах и говорили. Всё это очень долго и запутанно на самом деле. Я вам потом расскажу подробности. Сейчас же надо спасать Сольку. Что с ней? Человек, который снял эту кассету, узнал, что деньги у нас, и взял Сольку в заложницы. Сегодня вечером он обещал позвонить, чтобы мы совершили обмен. Ты знаешь, кто это? Я выложила Воронцову всю цепочку своих рассуждений. Значит, Носиков, задумчиво сказал Воронцов. Какой питомник он курирует? Вроде бы тот, что рядом с его домом. Воронцов взял коричневый толстый блокнот, полистал его и опять начал звонить. Стас, это ты? Хорошо, записывай адрес. Воронцов продиктовал, по всей видимости, адрес Носикова. Найди там рядом собачий питомник и поезжай туда вместе с ребятами. Не светись. Просто прогуляйтесь мимо. Посмотрите, что да как. Я обрела некоторую уверенность. Как-то всё завертелось, и мне уже начинало казаться, что Солька должна чувствовать, мы её ищем. Ей теперь куда легче сидеть в темноте среди одиноких собак. До неё должна долететь моя уверенность, что всё будет хорошо. Где сейчас деньги? спросил Виктор Иванович. Они у моей мамы, на балконе. Воронцов покачал головой. Нашла, где прятать. Когда мы за ними поедем, Люсан, вы поймёте, что лучшего места просто не найти. А может, давайте прямо сейчас Носика схватим? Зачем рисковать? Я видела, как он на работу приехал. Час тому назад он уехал. Я была у менеджеров. Он как раз убегал. Сказал, что заехал только за какими-то договорами. Ну почему я так поздно сообразила? Не ругай себя. Хотя я полностью согласна с твоими подозрениями. Не будем забывать, что это может быть кто угодно. Не стоит сеять панику. Ты сказала, что тебе позвонят. Мы будем ждать звонка. Вы же спасёте Сольку? Спасёте? А как же иначе? Улыбнулся Воронцов. Как не спасти практически единственную читательницу районной библиотеки? Воронцов сам налил нам чаю, и хоть я ни пить, ни есть не могла, один глоток наполнил меня недостающими силами. Мы сидели и разговаривали. Постепенно я рассказала ему все, все мелочи и подробности. Умолчала только о том, что Федор Семенович простился с жизнью в нескольких миллиметрах от стройного тела Альжбетки. Воронцов и сам знал многое. Часто он поправлял меня или рассказывал сам. Слушая его, я понимала, что наш план с побегом был совершеннейшей глупостью. Может, от Носикова мы бы и убежали, но Воронцов вряд ли отпустил бы нас. бродить по полям и лугам с тремя миллионами долларов. Звонок раздался около 5 часов. На моём телефоне номер не определился. Ну как? Что как? спросила я. Он у меня деньги на свою покупку. Конечно, не задавайте глупых вопросов, взбесилась я. Воронцов остановил меня взглядом. Удевать, услышала я резкий голос. Я согласна на все ваши условия. Давайте договоримся о встрече. Вы же понимаете, что я волнуюсь за подругу. Воронцовки вну. Сегодня вечером. А не на следующую. У меня нет времени пахать. Воронцовка, она работает. Поняла. Да, а где? Там. Айту. Она на окраине. На моей подворотне. Я очень смутно понимала, где это, но подумала, что Воронцов разберётся. Главное всё запомнить. А Солька? спросила я. Её я, пожалуй, полностью охарактеризую. Ей долги мои, и матери мои остались надо, а я о детях помню. Мы же с вами договорились, я всё сделаю. Она безголочавая. В трубке раздался раскатистый хохот, и связь Оборвалась. Я ей пересказала наш разговор Воронцову. У него зазвонил телефон. Хорошо, я понял, ответил в трубку Воронцов. Что там? Что там? Мои ребята только что видели его входящим в этот собачник. Уверен, твоя подруга там. Хорошо бы. Похоже, он будет действовать по той же схеме, что и с Юрой. Заляжет где-нибудь в кустах и будет наблюдать. А если увидит, что кто-то следит, спустит своих обученных собак. Да ему же главное деньги забрать, можно даже особо не скрываться. Вряд ли он с этими деньгами соберётся вернуться на прежнее место работы. Думаю, он всё просчитал и спланировал. Только он не знает, что Юра мне всё рассказал, и я знаю про его собак. Воронцов опять позвонил, отдал какие-то распоряжения и заходил по комнате. Может, ему же сейчас Ольку освободить? заныла я. Я понимаю твой страх за её жизнь, но сейчас нам нельзя торопиться. Мы не знаем, насколько у него воспалена психика. Может, только твоя сейчас сидит, заминированная, обмотанная проводами. Я побледнела. Воронцов подошёл ко мне и обнял. Вот увидишь, всё будет хорошо. Если Солька там, то мои парни спасут её. Сразу, как он окажется в парке. Он ведь будет далеко от неё. тогда процент её личной безопасности повышается. Спасибо вам за всё. Рабочий день подходил к концу. Офис почти опустел. Я стояла у окна и смотрела на медленно наплывающую темноту. Полчаса тому назад я позвонила Альжбетке и частично вела её в курс дела. Альжбетк рвалась нам помочь, но пока даже я сама не представляла, что поручат делать мне. В кабинет без стука вошли два незнакомых парня. Они кивнули мне и поздоровались за руку с Воронцовым. В руках у одного была дорожная сумка. Он поставил её на пол и сказал: "Принимайте миллионы". Я заглянула за молнию и увидела ровненькие пачки с изображением американских президентов. А я думала, мы из-за деньгами сейчас поедем. А это вообще что? Это бумажки, просто бумажки", сказал парень. "Меня вообще-то Мелек зовут". И он улыбнулся мне приятной и доброй улыбкой. Я расставил и сказала: "Очень приятно, а меня зовут Аня". Воронцов посмотрел на меня хмуро и спросил: "Ты еще не передумала спасать подругу?". Я сразу стала серьезной, целеустремленной и готовой на любые опасные подвиги непреступной принцессой. Так за деньгами мы не поедем? переспросила я. Подсовывать ему всякие бумажки это риск. А я не хочу рисковать с Олькой. За деньгами мы поедем, ответил Воронцов. Но только после того, как все будут живы и здоровы. Успокойся и доверься мне. Вам лишь бы денежки свои получить, тихо проворчала я. Виктор Иванович сделал вид, что не услышал этих слов. Ты возьмешь эту сумку и в половине одиннадцатого положишь ее в контейнер, о котором он тебе говорил. Постаишь рядом до без десяти одиннадцать. И медленно пойдёшь в сторону офиса. А вы? Я буду неподалёку. Мелих останется с нами, а Стас с ребятами. Как только мы увидим эту гадину, то уже спасут твою Сольку. Будем надеяться, что она действительно в питомнике. Она там, сказал Мелих, поглядывая на меня. У меня нех на такие дела. Хорошо бы, благодарно улыбаясь, ответила я. Сумка оказалась очень тяжёлой. Мешок с долларами и картошкой мы всё же несли втроём. Тяжело? спросил Воронцов. Я справлюсь, ответила я.